телеграф статьи, которые кто-то просматривал и исправлял. Без вашего ведома. Да-да, исправлял. Статьи фальсифицированы, выхлощены, цензурированы, сокращенные, обезображены, придушены, придавлены, стреножены и приглажены. И все это ради того, чтобы не задеть чувствительных вустерширцев. Вы, вероятно, и Не ведайте о том, что сочинения Уильяма Дитца нередко отличаются столь страстной пылкостью, что ему приходится писать их на асбестовой бумаге, что Уэрстерна и Хеффера принято называть Гилбертом и Джорджем современной журналистики, что к чтению неправленных опусов Хью Монтгомери Мессенджберда допускаются лишь те, кого штатный доктор нашей газеты признает способными Таковое выдержать, разумеется. Не ведайте, поскольку большая часть того, что они пишут, вымарывается, процеживается сквозь тонкое сито и фильтруется в угоду жителям Вустершира. Ну так и шел бы ты в задницу, Вустершир. Среди нас есть и такие, кто не позволяет затыкать им рот. Снова в пути. Вторник только что отошел в мир иной, неоплаканным и не получившим отпущения грехов, что, собственно, происходит со всеми вторниками, кроме того, который приходится на масляную неделю. Ему, как я полагаю, грехи отпускаются по определению, отчего он и стал в дневнике Фрая красным днем календаря. В последние годы мой дневник работает, как то и положено дневнику всякого уважающего себя фланер, праздно шатающегося. На батарейках и ни для каких газетных рубрик оказывается непригодным. Однако в нынешнем мире, неотличимым от парка с тематическими аттракционами, то, что потеряно на лазерной горе, отыгрывается на гигантском штопоре, и хотя мой электронный органайзер может ничего о красных днях не ведать, Он способен извещать меня о том, какое время показывают сейчас часы в Тиране, и разбивать мой день на пункты, образующие список дел. Соответственно, 21 августа помечено в нем как день, в который я вновь получу возможность вносить посильный вклад в разрастающуюся до все более грозных размеров проблему лондонского уличного движения. 365 дней назад Во втором зале городского суда, что на Боу-стрит, Лондон, меня лишили, сопровождая эту процедуру угрожающими замечаниями и суровым сопением, 500 фунтов водительских прав и изрядной доли самоуважения. Для автомобилиста год срок немалый. И в последние несколько недель, пока окончание запрета приобретало очертания более отчетливые, мне не давало покоя мысли, что водить автомобиль я, возможно, разучился. Любимая моя машина, проведшая последний год в гараже, — это седан вулзли 15 /50. Цвет у нее темно-бордовый, а попахивает она бакелитом и, исчезнувшей ныне Англии, поблескивающих мостовых облаченных в дождевики инспекторов Ярда, плюс по какой-то неправдоподобной причине валери Хобсон и моющего средства Тайт. Возраст ее почти в точности